Укажу на один спорный случай, особенно часто возникавший и ссоривший князей. Старшинство определялось двумя условиями. Первое – порядком поколений, то есть расстоянием от родначальника, старшинство генеалогическое. Второе – порядком рождений или сравнительным возрастом лиц в каждом поколении, старшинство физическое. Первоначально в пределах простой семьи то и другое старшинство генеалогическое и физическое совпадают. Старшие по одному порядку старше и по другому. Но с расширением простой семьи, то есть с появлением при отцах и детях третьего поколения внуков, это совпадение обыкновенно прекращается. Старшинство физическое расходится с генеалогическим. Сравнительный возраст лиц не всегда отвечает расстоянию от родоначальника. Обыкновенно бывало и бывает, что дядя старше племянника, раньше его родился, поэтому дядя в силу самого генеалогического своего звания выше племянника и считался названым отцом для него. Но при тогдашней привычке князей жениться рано и умирать поздно, Иной племянник выходил летами старший и новый дяди. У Мономаха было восемь сыновей. Пятый из них Вячеслав рассказал шестому Юрию Долгорукому. «Я был уже бородат, когда ты родился». Старший сын этого пятого бородатого брата, а тем более первым Стислава, мог родиться прежде своего дяди Юрия Долгорукова. Отсюда возникал вопрос, кто выше на лестнице старшинства, младший летами дядя или младший по поколению, но старший возрастом племянник? Большая часть княжеских усобиц XI и XII веков выходила именно из столкновения старших племянников с младшими дядями, то есть из столкновения первоначально совпадавших старшинства физического с генеалогическим. Князья не умели выработать способа точно определять старшинство, которое разрешало бы все спорные случаи в их генеалогических отношениях. Это неумение и вызвало к действию ряд условий, мешавших мирному применению очередного порядка владения. Этими условиями были или последствия, естественно вытекавшие из самого этого порядка, либо препятствия, приходившие со стороны, но которые не имели бы силы, если б князья умели всегда мирно разрешать свои владельческие недоразумения. Перечислим главные из тех и других условий.